«Плата за правду» Владимир Дудинцев Был ли Владимир Дудинцев большим художником? Сложно сказать, но бесспорно писатель был очень смелым человеком. Он всегда говорил лишь правду. Владимир Дмитриевич Дудинцев родился 16 по новому стилю 28 июля 1918 года в городе Купянск Харьковской области. Отец писателя Байков, дворянин, был расстрелян в 1918 году харьковскими чекистами. Мать Жихарева – сестра милосердия. В 1921 году вторично вышла замуж за землемера. Уже 4 сентября 1952 года Дудинцев в своей автобиографии, сохранившейся в фондах Ргали, писал «Моя мать – Девичья фамилия Жихарева была дочерью помещика. Родной мой отец, Байков семён служил в царской армии в чине штабс-капитана. В 1918 году, по словам матери, он был расстрелян прямо будто бы на улице города Харькова. Так это или не так, не знаю. Но отца своего я никогда не видел. В 1920 году меня усыновил второй муж моей матери, землемер Дудинцев Дмитрий Иванович. Добавлю, что после революции мать Дудинцева работала артисткой опереты в Харькове и Изюме. Первые стихи Дудинцев опубликовал в 1933 году в «Пионерской правде». В 1936 году он поступил в Московский юридический институт по окончании которого в 1940 году его призвали в армию. Прослужил, рассказывал писатель 12 июля 1968 года в автобиографии, один год в Костроме, в 604-м лёгко-артиллерийском полку, учебной батарее, которая готовила младших лейтенантов. Я поехал на фронт и принял участие в самых первых боях у нашей западной границы за Псковом. Командовал взводом артиллерии. Некоторое время затем был военным следователем в 118-м стрелковом дивизионе и 7-м истребительном авиационном корпусе. В ноябре, когда дела под Ленинградом стали плохи, меня из прокуратуры, как и многих других офицеров, нестроевых служб, перебросили в пехоту на Ладожское озеро. Здесь я командовал ротой и был тяжело ранен 29 декабря 1941 года. Уточню, Дудинцев получил множественные ранения обеих ног. Потом был эвакогоспиталь в Кемерове. В мае 1942 года Дудинцев вернулся к обязанностям военного следователя, но уже в Сибирском военном округе. Тогда же к нему из Москвы приехала учительница географии Наталья Гордеева. «Они, — рассказывал критик Михаил Шкерин, — познакомились с 17-летними, в 1935-м на курсах по подготовке в вузы. Потом учились в разных институтах, встречались, в первые месяцы войны переписывались. После четвертого ранения Владимира связь оборвалась. Письмами Наташа разыскивала его по всем фронтам. Наконец нашла. Летом 42 приехала в Новосибирск из Москвы. Встретились в сквере на площади. Он уже без костылей шел, покачиваясь, с палочкой. Увидав его, она вскочила со скамейки, кинулась навстречу. Обнялись и первый раз поцеловались. Сторожиха при барачном общежитии уступила им на сутки свою землянку. Тут они и заключили брачный союз. Литературная газета, 1988 год, 30 марта. В 1943 году у них родилась первая дочь-любовь, В 1945-м появилась Лена, а в 1950-м Мария и в 1954 году сын Иван. В 1946 году Дудинцев, работая в военной прокуратуре, причитал в «Комсомольской правде» объявление о литературном конкурсе. Это подтолкнуло его к написанию рассказа «Встреча с березой». Но первую премию редакция тогда так никому и не присудила. Дудинцев получил вторую премию. Другим лауреатом стал Константин Паустовский. Сразу после конкурса Дудинцева взяли на работу в «Комсомольскую правду». Он стал разъездным очеркистом. За пять лет куда его только не посылали. В поездках по стране молодой автор нашел героев для первых своих рассказов составивших впоследствии сборник «У семи богатырей». Осенью 1952 года Дудинцев собрался в Союз писателей. Рекомендации ему дали новомирский критик Тарасенков, Сибиряк, Кожевников и Рахтанов. Владимира Дмитриевича Дудинцева, зная с 14 лет, признался Рахтанов. Тогда он входил в бригаду «Дед коров пионерской правды» которой я руководил в то время. Уже в те годы Дудинцев заметно выделялся среди других кружковцев. Когда ребята выросли и занятия в «Пионерской правде» прекратились, я продолжал следить за творческим ростом Дудинцева, потому что всегда думал, что из него выработается настоящий писатель. Жизнь подтвердила мои предположения. Окончив школу, а затем юридический институт, Дудинцев попал в армию, увидел войну и, вернувшись с фронта, привез цикл рассказов, составивших первый раздел его книги, вышедшей в этом году в издательстве «Советский писатель». Мне думается, что это очень хорошие рассказы. В них есть настоящая правда и настоящая поэзия. Они написаны с подкупающим лаконизмом, сюжетно продуманы, и присуждение первой премии на конкурсе коротких рассказов «Комсомольской правде» явилась только справедливой и заслуженной наградой. В приемной комиссии первую книжку Дудинцева «У семи богатырей» отрецензировали Леонид Соболев и Мединский. «Приятная свежая книжка душевных и милых рассказов», отметил в своем отзыве Соболев – Первая ее половина повествует о бригаде путейцев-строителей, прокладывающих взрывчаткой в горах железную дорогу. Хороши пейзажи гор. Оправданно остры и занимательны сюжеты. Вторая половина книжки, состоящая из рассказов разнообразных об альпинизме, о любви, о плавильщиках, написана на том же хорошем уровне. Второй рецензент Медынский подчеркнул, «Рассказы написаны, видимо, с большим знанием дела. Насколько это может судить читатель, не знающий дело, и сознанием жизни? Люди живут производством, планом, и все-таки это далеко не чисто производственные рассказы. Автор умеет в очень сдержанной, мягкой манере показать и технику дела, и горный пейзаж, И своеобразный быт людей, их жизнь в землянке, во временной избушке, со вздрагивающими от непрерывных взрывов полами и не менее своеобразный, интересный и очень богатый их духовный мир. Однако приемная комиссия Союза писателей 6 апреля 1953 года сочла, что одной книги рассказов о семи богатырей» было недостаточно, и вопрос о приеме Дудинцева отложила. К тому времени Дудинцев в Черне закончил повесть «На своем месте». Соболев вызвался прочитать новую вещь молодого автора в рукописи. В своем отзыве он подчеркнул «Повесть «На своем месте» написана просто хорошо. Способность автора вырисовывать живые запоминающиеся фигуры людей сказалась и здесь». Он делает это очень человечно и просто, мягкими, но верно найденными штрихами. У Дудинцева очень хороший пейзаж. Вспомнить хотя бы картину рудничного поселка и леса рядом с ним, в котором живет веселое эхо. Поддержал на новом заседании приемной комиссии молодого автора и Константин Симонов. Как прозаик Дудинцев прославился романом «Не хлебом единым». Идея этой книги у писателя возникла в бесконечных командировках, когда он по заданию комсомолки искал изобретателей. «Перед моими глазами проходило много суровых судеб», рассказывал Дудинцев в 1987 году корреспонденту газеты «Советская культура» Натальи Загальской. «От изобретателей...» Я заразился ненавистью к определенному кругу людей в науке, к бюрократам, завистникам, демагогам, невеждам и большим сочувствием и уважением к настоящим и честным ученым. Я вошел в некоторые инженерные и научно-технические общества, где специалисты занимались своими изобретениями. Приходилось пробивать новинки – то есть ходить в министерство, организовывать экспертизы, писать в газету статьи. Постепенно изобретатели, увидев во мне единомышленника, стали приносить свои досье. Документы, письма в разные инстанции. Так начал накапливаться богатейший материал. Роман «Не хлебом единым» сразу всколыхнул всю страну. Когда роман был уже готов, возник вопрос, кому предлагать. Дудинцев сначала постучался в новый мир. Но там, с одной стороны, заключили с ним договор и выплатили аванс, а с другой стали тянуть резину. Тут подсуетился Казакевич. Он попросил у писателя рукопись для нового альманаха «Литературная Москва». Казакевич даже выделил Дудинцеву редактора Яковлеву. Это стало известно новомировцам, они учинили скандал. Так что право первой ночи осталось у нового мира. Когда я написал «Не хлебом единым», рассказывал впоследствии Дудинцев, роман вызвал мощную волну народного отклика. В Центральном доме литераторов состоялось обсуждение романа. В зале сидели даже на полу но несколько кресел в первом ряду оставались незанятыми. Потом появились солидные люди, которым расчищали дорогу бравые ребята. Они сели в эти кресла, вынули блокноты, ручки с золотыми перьями и приготовились слушать. Для человека, имеющего глаза и уши, этой картины было достаточно для того, чтобы в его душе зазвучал сигнал тревоги, призывавший к максимальной осторожности. На трибуну один за другим выходили Тендряков, Овечкин, Каверин, Всеволод Иванов, Михалков. И все они говорили, что не хлебом единым. Партийный роман. И критичность его выработана двадцатым съездом. Хотя прекрасно знали, что писался он задолго до съезда, сидящие впереди одобрительно кивали головой. Правильно, мол, хорошо. И вдруг на трибуну вышел горячо любимый мною Константин Георгиевич Паустовский и сказал примерно следующее. «Роман, безусловно, хорош, но съезд тут ни при чем. Да это и не важно. А главное, как верно, схвачен тип Дроздова, главного противника Лопаткина. В них-то, Дроздовых, все зло и заключено». Молодежь, сидящая на галерке, подняла одобрительный шум. Люди из первого ряда лихорадочно заработали перьями. А в это время в роман-газете уже набранный лежал не хлебом единым, не хватало только подписи для выхода в свет. И тогда два с половиной миллиона читателей смогли бы сопоставить клевету, которая вскоре хлынула с газетных полос, с текстом и спросить, где же тут очернительство, где ненависть к родине. Тактически, стратегически было важно, чтобы роман опубликовали. И я, и Симонов это понимали. Поэтому Константин Михайлович, сидевший рядом со мной в президиуме, посоветовал мне выступить и попробовать погасить этот страшный эффект. Что я и сделал, подтвердив версию о благотворном влиянии на мое творчество съезда. Ну, тут уж молодые люди с галерки засвистели, закричали, и это ты, Дудинцев. Труд, 1998 год, июль. Уточню. Обсуждение романа «Не хлебом единым» прошло в ЦДЛ 22 октября 1956 года. Дудинцев был объявлен на нем, чуть ли не национальным героем. Это очень напугало партаппарат Уже через четыре дня сотрудники отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС по РСФСР, Махов и Калядич, доложили руководству, что случилось с ЧП. Дом литераторов, где проходило обсуждение, сообщили они, был почти полностью заполнен людьми за час до начала мероприятия. Около здания толпилось много народа. В Дом литераторов в продолжительное время не могли пройти даже секретари правления Союза писателей СССР товарищи Ажаев и Симонов и председатель вечера, член Президиума Московского отделения Союза писателей СССР Иванов. Некоторые из литераторов, несмотря на наличие у них пригласительных билетов, так и не попали на обсуждение. Работники Дома литераторов оказались не в состоянии самостоятельно организовать пропуск помещения приглашенных и вынуждены были обратиться за помощью в милицию. Вечер открыл член Президиума Московского отделения Союза писателей СССР Иванов, который заявил, что Роман Дудинцева написан с очень хорошим чувством традиций русской литературы, в частности, традиции Гоголя, Произведение проникнуто человеколюбием, прежде всего к маленькому человеку. Иванов не обмолвился ни единым словом о недостатках романа. Симонов, взявший слово за Ивановым, заявил, что оставляет за собой право высказаться в конце обсуждения. В романе Дудинцева, сказал Симонов, имеются положительные и отрицательные моменты и необходимо проанализировать это произведение. По его убеждению, роман написан человеком, горячо любящим советскую власть, и поэтому вызвал к себе столь большой интерес. В ходе обсуждения романа были неправильные выступления. В этом отношении особенно показательно выступление беспартийного писателя Паустовского. Чем же так напугали власть Паустовский и Дудинцев? А вот чем. Паустовский заявил, «Товарищ Дудинцев, для меня это общественное явление, весьма значительное и крупное. Роман Дудинцева – это первое сражение с Дроздовым, на которого наша литература должна накинуться, пока он не будет уничтожен в нашей стране. Поэтому меня смутили слова, в которых я уловил оттенок, что это не так страшно. Потому что это как будто бы вчерашний день. Сейчас остались остатки Дроздова. Ничего подобного. Дроздовых тысячи. И сейчас я об этом хочу сказать. Меня радует одно обстоятельство. Те самые люди, которые в какой-то мере солидаризируются с Дроздовым, не нашли возможным здесь присутствовать. Меня это в известной степени радует. «Совесть писателя должна быть полностью совестью своего народа». Вот поэтому я и считаю, что в этом романе имеется человек, который находится в полном соответствии с совестью его народа. Аплодисменты. Дудинцев выразил ту огромную тревогу, которая существует у каждого из нас, тревогу за моральный облик и за чистоту советского человека за нашу культуру. Книга Дудинцева – это беспощадная правда, которая единственно нужна народу на его трудном пути – нового общественного строя. Книга Дудинцева – очень грозное предупреждение. Это опасность. Дроздовы не уменьшились, они существуют. Сравнительно недавно мне удалось быть среди Дроздовых довольно продолжительное время – очень тесно с ними встречался. Это было на теплоходе «Победа». Половина пассажиров – интеллигенция, художники, писатели, рабочие, актеры. Это один слой, который занимал второй и третий классы. Каюты «Люкс» и первый класс занимал другой слой. Заместители министров, крупные хозяйственные работники – И прочие номенклатурные работники. С ними у нас никакого общения не было и быть не могло, потому что по мнению второго и третьего класса или людей второго и третьего класса, дроздовы, занимавшие половину теплохода, были не только совершенно невыносимы своей спесью, своим абсолютным равнодушием ко всему, а наоборот даже своей враждебностью ко всему, очевидно, кроме своего положения, из собственного чуанства. Кроме того, они поражали диким невежеством аплодисменты. Пускать, по-моему, таких людей за пределы нашей страны – просто преступление аплодисменты, потому что, очевидно, у них, Дроздовых, и у нас совершенно разные понятия о престиже страны и достоинстве советского человека – Достаточно таких весьма классических вопросов, которые эти люди задавали проводникам, гидам и переводчикам. Приведу только два примера, и этого будет достаточно. Вы знаете, что в Сикстинской капелле есть творчество Микеланджело «Страшный суд». Один из Дроздовых, занимавших очень большой пост в прошлом, спросил гида, «Что это нарисовано? Это что? Суд над Муссолини?» Смех. Я слышал такой вопрос в Акрополе. Как пролетариат допустил постройку Акрополя? Кроме того, все, что есть на Западе хорошего, оно не подлежало обсуждению, потому что когда на палубе один мой сосед Ленинградский писатель сказал, какое замечательное море по цвету. Один из Дроздовых, который стоял рядом, сказал, «А у нас что, море хуже? Надо будет проверить этого товарища». Это мелкий случай, но в данном случае характерный для того, чтобы мы видели лицо Дроздовых. Я говорю о тревоге, которая пронизывает Дудинцева и которая известна нам всем. Где корни этой тревоги? Почему так встревожен Дудинцев? Безусловно, человек большого мужества и большой совести. Тут дело не в том, что есть просто несколько чинуш. Это не чинуши. А это гораздо сложнее и серьезнее. Дело в том, что у нас в стране безнаказанно существует и даже в некоторой степени процветает совершенно новая прослойка, Новая каста обывателей. Это новое племя хищников и собственников, не имеющих ничего общего ни с революцией, ни с нашим строем, ни с социализмом. Голоса с мест – правильно. Это циники и мракобесы, которые совершенно открыто, не боясь и не стесняясь никого, на той же победе вели совершенно погромные антисемитские речи. Это маклаки и душители талантов в Москве, таких дроздовых тысячи, и не надо закрывать глаза. И величайшая заслуга Дудинцева, что он ударил по самому важному звену. Он пишет о самом страшном явлении нашего общества, и на это ни в коем случае нельзя закрывать глаза, если не хотим, чтобы дроздовые заполонили страну. После случившегося в ЦДЛ скандала издатели растерялись. Они не знали, что делать. То ли выпускать крамольный роман, то ли весь набор отправить на переплавку. А читающая публика продолжала бурлить. Ситуацию той поры очень ярко передал в своих дневниках, работавший в «Комсомольской правде», Владимир Чевелихин. «Позавчера познакомился с Владимиром Дудинцевым», писал он в первых числах декабря 1956 года. «Мы говорили о его романе, который поднял сейчас шум. И не только в нашей стране. Не было за годы советской власти более острого и смелого произведения. Осмелился напечатать его «Новый мир». Сейчас роман набран «Молодой гвардией и «Роман газете». Дудинцев сказал мне, «Выжидают». Заявка в молодой гвардии 650 тысяч. Я себя чувствую, как тот гладиатор, что смотрит на палец Патриция. Вверх поднимет или опустит. ВД 38 лет, он отец четверых детей, прошел фронт, работал 6 лет в комсомолке, среднего роста, Лицо худое и в то же время в крупных складках. Очки. Вопрос об издании романа отдельной книжкой решался на самом верху. Сохранилась записка руководителей отдела культуры ЦК КПСС Поликарпова и Бориса Рюрикова. 22 января 1957 года они доложили лид руководству